Глава десятая. Алекса Ву. «Передай мне Бленду», — приказывает Джек. Его голос едва слышен в гуле толпы. «Политический митинг. Тысячи людей идут по даулинг стрит требуя больше денег на национальное здравоохранение. Смотри по сторонам, вдруг увидишь что-нибудь интересное», — кричит он. «И держись рядом». «Я так и делаю». Мы сохраняем бдительность и защищаем друг друга, продвигаясь в толпе бочком, как рабы в своей броне. Я трижды сама пожимаю себе руку, однако эффект от этого не такой же действенный, как от тройного пожатия Эллы. — Все в порядке, — шепчет Анир, — мы рядом, не паникуй. С рюкзаками на спинах. Мы с Жеком продвигаемся вперед, свободными руками оберегая фотоаппараты. Наши взгляды устремлены на идущих мужчин и женщин. Я вдруг понимаю, насколько студенческая жизнь далека от трудовых будней, которые лишены того ощущения безопасности и комфорта, что дарят лаборатории, читальные залы и лекционные аудитории. Я работаю всего три дня, а уже чувствую, как во мне разгорается огонь, как ширится желание стремительно нестись вперед. Я испытываю восторг от того, что я настоящий фотограф. Неожиданно горло подкатывает тошнота, то ли от восторга, то ли от страха. От восторга, подсказывает Анир. От страха, издевается Паскуда. Зачем вы постоянно все портите? Они хмыкают. Я выбираю восторг и примеряю на себя это чувство, прежде чем заговорить о нем вслух. «Как же здорово!» — восклицаю я. Джек ловит мой взгляд и улыбается. «Ты подцепила микроб!» — кричит он. «Микроб?» заразилась — заразилась, — поясняет он, — в хорошем смысле. «Я знаю, что для качественной честной съемки нам придется стать частью действия. Наши фотоаппараты нацелены на оживленных медработников, активистов и группу давления. На поднятых плакатах требование спасти здравоохранение. Я фокусируюсь на мужчине с коричневым мегафоном. Он из народного собрания. Щелк. Обращается к участникам митинга, утверждая, что давление усилится. Щелк, щелк, щелк. Еще один коричневый мегафон следует примеру первого и накаляет атмосферу. Оба голоса звучат все громче, повторяя протестные заявления друг друга. В мою грудь упирается локоть, случайно, однако. Тело все равно быстро оказывается в подчинении. «Ты в порядке?» — кричит Джек. «Я киваю, двигаю плечом, чтобы освободить для себя пространство, откуда мне удобно смотреть на женщину с самодельным плакатом. Моя пятнадцатилетняя дочь покончила с собой» написано на нем «Спасите здравоохранение». Мы с Джеком пробираемся к ней. «Узнай, что у нее за история?» — шепчет он мне в ухо. «Покажи ей свое удостоверение». Я улыбаюсь, чтобы разрядить обстановку. Женщина замечает мой фотоаппарат и кивает. «За или против?» — спрашивает она. «За», — отвечаю я, показывая ей мое журналистское удостоверение. Ее глаза наполняются слезами. — Здравоохранению нужна наша помощь, — говорит она. Моя дочь покончила с собой после того, как ее выкинули из психиатрического отделения, несмотря на наши мольбы оставить ее в больнице. Нам сказали, что им нужно освободить койко-место. Мы говорили, что для нее небезопасно уходить из больницы. — Сожалею, — говорю я, — однако в моем голосе не слышится особой убежденности. Она сжимает палку, на которой закреплен плакат — У нее дрожит нижняя губа. Она действительно была больна. Галлюцинации и все такое. Слышала голоса за стеной, телевизор. Мы не знали, что делать. Куда обратиться за помощью? У нас не было денег на частную клинику. Мы могли позволить себе только государственную. «Делай что-нибудь», — требует раннер. «Помоги ей». «Можно?» — спрашиваю я, взмахивая фотоаппаратом. «Это пойдет на пользу вашему делу». Она соглашается. Гнев и скорбь отражаются в каждой черточке ее лица. Ее худые плечи поникли под тяжестью утраты. Подняв фотоаппарат, аппарат, я на мгновение замираю, слегка колеблюсь перед щелчком, размышляя о том, что мое вмешательство может усугубить ее переживания. Неожиданно она поднимает свой плакат. В ней чувствуется прилив сил. В печальных глазах появляется решимость. Я едва не лопаюсь от гордости и восхищения. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Отличный снимок, — говорю я себе. Спасибо, благодарю я и двигаюсь дальше. Несчастная мазь поднимает голову. Гордость и стойкость вынуждают ее сдерживать слезы. — Навести порядок, навести порядок, навести порядок, — скандирует толпа. Навести порядок, навести порядок, навести порядок! повторяют паскуды, выступая собственным протестом внутри тела. Здорово! кричит ранер, потрясая кулаком. За Все получилось? спрашивает Джек. Его собственный фотоаппарат нацелен на группу митингующих медсестер. Да! Адреналин заливает все мое тело. Я испытываю нечто похожее на то, когда я спасалась от гнева отца или избегала его коварных кулаков. Грудь распирает всесилие, смешанные с облегчением. Теперь мой фотоаппарат — мощное оружие. Я наполняю легкий воздухом и устремляюсь вперед, напоследок оглядываясь на скорбящую мать. Рев толпы оглушающий. — Сейчас не время для сантиментов, — говорит раннер. — Хочешь ненадолго передать все мне? — Нет, — отвечаю я, — со мной все хорошо. Я отлично себя чувствую. — Туда, — кричит Джек, указывая куда-то, и я мчусь туда. Группа медсестер держит транспарант, сделанный из больничных простыней. Мы спешим к ним. Щелк, Джек неожиданно припадает на колено, чтобы сделать панорамный снимок соединенных рук. Я присоединяюсь к нему скандирование становится все громче. «Как же здорово!» — говорю я. Джек улыбается и указывает на мою грудь. «Это чувство вон там никуда не уходит», — говорит он. «Начни ратовать за что-то стоящее, и ты уже никогда не поведешься на дерьмо, которое ничего не значит».